Когда наставало время идти пить чай на площадке для гольфа, то она одевалась и, если мы были в этот момент все вместе, подходила к Андре. — Ну, Андре, чего ты ждешь? Ты же знаешь, что пора идти пить чай на площадке. — Мне хочется с ним поговорить, — говорила Андре, указывая на меня. — Да ведь тебя пригласила госпожа Дюрье, — восклицала Альбертина, как будто желание андре Побыть со мной объяснялось тем, что она забыла о приглашении. «Послушай, миленькая, не дури!» Альбертина не настаивала из боязни, как бы и ей не предложили посидеть в отеле. Она встряхивала головой. «Ну, как хочешь», — говорила она. Так разговаривает с больным, которому доставляет удовольствие сжигать свою жизнь на медленном огне. «А я лечу. По-моему, твои часы отстают». и мчалась во весь дух. Она создание прелестное, но нестерпимое, замечала Андре, обнимая подругу ласковой и осуждающей улыбкой. В любви Альбертины к развлечению было что-то от Жильберты давних времен, и объяснить это можно известным, все растущим сходством между женщинами, которых мы любим одну после другой, сходством, проистекающим и стойкости нашего темперамента. Потому что ведь это он их выбирает, отвергая всех тех, что не являлись бы одновременно нашей противоположностью и дополнением, то есть не утоляли бы нашей чувственности и не терзали нам сердце. Они, эти женщины, суть порождения нашего темперамента, отражение опрокинутые проекции негативы нашей восприимчивости. Следовательно, романист мог бы, следуя за течением жизни своего героя, почти одинаково описать его увлечение и благодаря этому создать впечатление, что он не повторяется, а всякий раз творит заново, ибо искусственное новаторство всегда слабее повторения, долженствующего открыть новую истину. Вместе с тем, писатель необходимо замещать в характере влюбленного признаки изменчивости, обнаруживающейся по мере того, как он оказывается в новых сферах, в других широтах жизни. И, быть может, писатель поведал бы еще одну истину, если бы, обрисовав характеры других действующих лиц, он никак не охарактеризовал женщину, которую любит его герой. Мы знаем характер тех, кому мы равнодушны, Так как же мы можем постичь характер существа чья жизнь срастается с нашей жизнью существа, которое скоро станет для нас чем-то неотделимым чьи порывы заставляют нас все время строить мучительные догадки беспрестанно одна другую сменяющие. двигаясь за пределами сознания любопытство пробуждаемое в нас любимой женщиной идет дальше ее характера. Если б мы и могли на нем остановиться, то, конечно, не захотели бы. Предмет нашего волнующего исследования важнее свойств характера, похожих на ромбики кожного покрова, различные сочетания коих составляют цветовую неповторимость плоти. Лучи нашей интуиции проходят сквозь них, и изображения, которыми они нас снабжают, не являются изображениями чьего-то лица. Они воспроизводят мрачное и горестное единообразие скелета. Андре была неслыханно богата, и она с удивительной щедростью предоставляла возможность Альбертини, бедной сиротке, пользоваться роскошью, в какой она жила. А вот к Жизели она относилась несколько иначе, чем это мне представлялось в начале. От ученицы скоро пришли вести, и когда Альбертина показала письмо Жизеле, в котором то сообщала стайке, как она доехала, и извинялась, что из-за своей лени пока еще не написала другим, я с изумлением услышал, что сказала на это Андре, которая, как я думал, насмерть разругалась с Жизелью. Я ей напишу завтра, а то, если ждать письма от нее, пожалуй, прождешь долго, она такая неаккуратная. Обратившись ко мне, Андре добавила, — Понятно, ничего выдающегося в ней нет, но она такая милая девочка, и потом я действительно очень к ней привязана. Отсюда я сделаю вывод, что Андре не может долго сердиться. Не в дождливые дни мы ездили на велосипедах прибрежным скалам или в поле. И я уже за час начинал прихорашиваться и горевал, когда Франсуаза не с тщательностью собирала меня в дорогу. Франсуаза и в Париже, если ей указывали на какую-нибудь оплошность, гордо и возмущенно распрямляла спину, уже гнувшуюся под бременем лет. Это она-то? Такая смиренная, такая скромная и обворожительная в тех случаях, когда ее самолюбие бывало пульщено.